и он у меня на столе. Вот вы, например, Викентий Романович, тоже пока живы и здоровы. — Прекратите это безобразие, — сказал нотариус совсем тихо. Нехорошее предчувствия зародившиеся недавно в его душе, стали просто ужасными. Прекратите, я немедленно уезжаю домой. — Как? Так и уедете, не простившись с телом вашей скоропостижно скончавшейся клиентки? Санитар взял семиухова под локоток и подвел его к двери в покойницкую. Отсюда было хорошо видно накрытое простыней до самых глаз тело на одном из металлических столов и выбивающиеся из-под простыни знакомые нотариусу светлые вьющиеся волосы его несостоявшейся клиентки. Ноги нотариуса подкосились. Санитар подхватил его и усадил на жесткий неудобный топчан. — Что же вы, Викентий Романович, так и не проститесь с Жанетточкой? Не запечатлеете, так сказать, последний поцелуй на ее хладном челе? — Чего вы хотите? — осведомился нотариус, поняв наконец, что попал в руки заурядный грабителей. Денег у меня с собой нет. — То есть, конечно, есть, но совсем немного. Забирайте, если хотите, только учтите, молодежь, у вас будут из-за меня очень большие неприятности, ведь вы понимаете, что у такого человека, как я, должна быть очень сильная крыша. — Викентий Романович, — с прежней грустью сказал ему санитар, — вы нас неправильно поняли. Деньги ваши нам не нужны. — А что же вам в таком случае нужно? — Грех с души вашей снять. — Как вы по ночам спите? Спокойно? — Вам-то что за дело? — огрызнулся нотариус. — Вы что, снотворным торгуете? — В каком-то смысле санитар покосился на дверь покойницкой. — И кошмары вам не снятся? — «Прекратите это издевательство», — возвизгнул семи ухом. «Скажите, что вам от меня нужно, и разойдемся по-хорошему». «Хорошо», — санитар кивнул. «На самом деле я просто мечтаю о том, чтобы расстаться с вами, потому что находиться с такой сволочью в одном помещении выше моих сил. У меня от этого поднимается давление и выступает на коже аллергическая сыпь. Так что, рассказывая, старая сволочь, «Все, что ты знаешь про женщин, которых с твоей помощью отправляют за границу, и расстанемся». Нотариус похолодел. Это было то, чего он больше всего боялся на свете. Простым ограблением здесь не пахло. Эти люди знали о его связи с аистом или пеликаном, что то же самое. «Я ничего не знаю», — вскрикнул Викентий Романович и бросился к двери. Длинноволосый тип, который со скучающим видом стоял, приваливший к стене, а выставил вперед длинную ногу, Семюхов споткнулся об нее и упал на грязный бетонный пол. «Нехорошо, Викентий Романович», — укорил его санитар голосом старшего пенервожатого, заставшего третиклассника в туалете с сигаретой. «Нехорошо? а Вы что же думаете, мы вам дадим убежать?» «Нет, вы нам сперва расскажете все, что вам известно об этих несчастных матерях-одиночках. А если не расскажете...» «Знаете, сколько там пустых столов?» — он кивнул на дверь. «Один из них вполне может стать вашим. Только сначала вам придется немножко помучиться. Знаете, как Гриша виртуозно выдирает ногти на руках и ногах?» Санитар показал глазами на одного из своих молчаливых помощников. «Впрочем, откуда вам знать? Вы с ним пока не сталкивались». «Ну ладно». «Я так понимаю, чистосердечного признания от вас голыми руками не добьешься. Придется добиваться не голыми». Санитар достал из кармана пару тонких резиновых перчаток, натянул их на руки.